«Добавлю только одно. Я сжег за собой мосты, и потому уйду, если король уступит». Впрочем, это ясно и само собой. «Это письмо будет доставлено вам английским курьером», — обещает Шлиффен. «Отвечайте мне немедленно по телеграфу». Я ответил 2 июля. «Ваше послание через англичанина прибыло сюда вчера в бурю и ливень и нарушило мой уют, прервав мечты о спокойном времени, которые я намеревался провести в Рейнфельде, попивая Киссинген, а затем в Штольдмюнде. Рейнфельд, имение камера тести Бисмарка. В безмятежный спор между влечением к молодым глухарям и желанием повидать жену и детей резким диссонансом ворвалась ваша команда на коня. Я стал ленивым, вялым и малодушным с тех пор, как болезнь подорвала мой организм. Но к делу. Я не совсем понимаю, каким образом спор о присяге мог приобрести такое значение для обеих сторон. В правовом отношении у меня нет сомнений, что король отнюдь не вступит в противоречие с Конституцией, если примет присягу по установленной традиции и форме. Он имеет право потребовать от каждого из своих подданных в отдельности и от каждой корпорации своей страны принесение присяги, когда и где ему заблагорассудится. И если у моего короля оспаривают право, которое он хочет и может осуществлять, то я чувствую себя обязанным бороться за это право, хотя бы я сам и не был проникнут сознанием практической важности его осуществления. В этом смысле я и телеграфировал Шлиффену, что считаю правильным то юридическое основание, на которое должно опираться новое министерство, и объясняю доктринерским упрямством отрицательную позицию противной партии, и то значение, какое она придает недопущению акта присяги. Когда я добавил, что прочие возможности мнения ясны, то подразумевал не личности и дарования, с помощью которых мы могли бы взяться за дело, а программу, на основе которой нам пришлось бы действовать. Здесь, по-моему, кроется вся трудность. По сложившемуся у меня впечатлению, главный недостаток нашей политики заключался до сих пор в том, что мы выступали либералами в Пруссии и консерваторами за границей. ценили права нашего короля низко, а права иностранных государей слишком высоко. Таково естественное следствие дуализма между конституционным направлением министров и легитимистским направлением, сообщавшимся нашей внешней политике, личной волей его величества. Мне было бы нелегко решиться принять наследство Шверина. Граф Шверин был министром внутренних дел в Министерстве Новой Эры. Тем более, что я считаю недостаточным капиталом для этого, мое здоровье в его теперешнем состоянии. Но если бы даже это и произошло, то я бы и во внутренних делах ощутил необходимость другой окраски нашей внешней политики. Я думаю, что только ценой поворота нашей внешней политики можно укрепить позицию короны внутри страны, избавив ее от напора, которому в противном случае она фактически не в состоянии будет долго противостоять. хотя я и не сомневаюсь в достаточности имеющихся для этого средств. Давление паров изнутри, по-видимому, достаточно сильно. Иначе непонятно, каким образом нашу общественную жизнь могут до такой степени будоражить ничтожества вроде Штибера, Шварка, Макдональда, Пацки, Вестена и тому подобное. За границей будут недоумевать, как и почему вопрос о присяге мог взорвать кабинет. Можно было бы подумать, будто тягостное дурное управление в течение длительного времени так восстановило народ против власти, что в результате при малейшем дуновении ветерка вспыхивает пламя. В том, что мы спотыкаемся на каждом шагу, повинна в немалой степени наша политическая незрелость.